Глава 28. Кира. «Что вам нужно, господин Кадир? Это моя лаборатория, покиньте ее! Рычу, с трудом сдерживая рвущуюся наружу дрожь. «Ася!» «Моя ассистентка стоит вся бледная, испуганная. Мощь Кадира наполняет весь этаж, если не здание. Он явно не в духе, и это прекрасно чувствуется. Тим, пытаясь пробиться через стальную ауру монстра, Я знаю, что истина сильнее зла. Сильнее всего. И мой котик точно услышит зов. «Как невежливо, Кира!» Он хватает Асю за волосы, резко тянет на себя. Ой! Она вскрикивает, но не сопротивляется. И я знаю, почему. Дракон умеет подавлять волю жертвы. Ася молоденькая волчица. Она не может сопротивляться. Как низко выбирать самого слабого? «Отпусти её!» Рычу. С радостью. Её страх омерзителен. Фыркает Кадир. А вот твоя ярость, м -м, рай для меня. Как сладко будет снова тебя ломать. Тебе же сказали отпустить. Со стороны лестницы раздается рык. Сметанка, тебя ни на минуту оставить нельзя. Тимур приближается, на ходу стягивает футболку. Его руки на наших глазах превращаются в массивные лапы. Кожа покрывается густой черной шерстью. Пантера обращается быстро и спустя полминуты уже закрывает меня собой. «Отпустите, пожалуйста!» – дражит Ася, скованная стальными руками. «Ра!» – Тим низко рычит. «Конец моей лаборатории!» «Ищу свою волчицу, зову ее, но она не отвечает!» Кадир внимательно глядит на Тимура, зло ухмыляется. Его зрачки вытягиваются, ноздри раздуваются. Он собрался драться с Пантерой здесь? «Отпусти Асю!» Выкрикиваю. «Она ни в чем не виновата!» «Хра!» Тим бросается на дракона, но тот вместе с пленницей делает рывок к двери, затем со всей силы бьет кулаком в живот Пантеры и швыряет его в стену. «Вот это силища!» Кадир не стал слабее, наоборот. Он голыми руками сражается с Тимуром, боги. «Мой истинный пошатываясь, встает, оскаливается». Его глаза вспыхивают ярко-желтым. Кот выпускает когти. «Одного удара было мало?» Насмехается дракон, сильнее прижимает к себе Асю. «Не бойся», — говорю ей. «Он хочет, чтобы ты боялась. Мы защитим тебя». «Увы!» — хохочет Кадир. «Да вы даже моих жалких сыновей одолеть не в силах. это киса до меня даже не достанет». Тим присаживается, готовится к прыжку. Но вдруг становится холодно и не ползет по стенам. Изо рта вырывается пар. Что происходит? О! -о, -о улыбается дракон. Хоть одна вменяемая сила, пусть и нечестивая. Дверь лифта списком открывается, и я слышу рычание: Это моя стая! Раздается низкий жуткий голос загробный утробный тело не имеет от холода такое чувство что из души разом выкачили всю радость наиль это он альфа мертвый стаи подходит и встает рядом со мной кладет ладонь мне на плечо мертвяк выплевывает кадир его мышцы начинают увеличиваться ася вскрикивает на ее хрупком плече расползается ожог а дракон вспыхивает Его рубашка сгорает, на покрытой копотье кожи проявляется золотая чешуя. «Так вот ты какой!» Спокойно говорит Наиль. «Ася, не паникуй. Ничего не бойся, поняла?» «Да, Альфа». Она старается не плакать. «Интересно». Кадир сильнее натягивает ее волосы на кулак, делает рывок на себя. «Ах!» Огромные глаза молодой волчицы выдают весь ужас, что она испытывает. И я ее понимаю. Тимур встает в боевую стойку, желтые глаза не мигая следят за драконом. «Интересно наблюдать за нарушением всех законов природы», — ухмыляется Кадир. «Как думаете, кто нужнее стаи? Фертильная молодая волчица или бесплодная порченная самка?» Тимур низко рычит, его терпение на исходе. А я чувствую, как дракон выворачивает наизнанку мою душу. Он только что выдал тайну, мой самый темный секрет. Но откуда Кадир знает? Но гораздо сильнее боли от его слов, понимание, что он прав. Выпрямляюсь. Я предлагаю сделку, Альфа. Вы отдаете мне мою собственность, а я возвращаю девчонку. «Живите себе спокойно. Я не желаю вражды с вами. У меня есть идея получше!» Со стороны окна раздается дикий кошачий рев, и на Кадира обрушивается Борис. Его белая чешуя светится голубым светом, а глаза сияют так ярко, что невольно начинаю любоваться. Огромные челюсти Барса смыкаются около шеи дракона. Слышу хруст. Но дракон с рыком толкает пленницу вперед. «Ася!» – кричит Наиль, обращаясь в жуткого волка. «Кира, прячьтесь!» Хватаю свою ассистентку и падаю на пол. Закрываю ее собой. Тим бросается вместе с остальными на мощное тело дракона. Но тот слишком силен. Он раскидывает котов и волка одной рукой. Жутко скалится, его глаза пылают оранжевым пламенем. «Вам меня не одолеть, жалкие шавки. Даже тебе, Миэль!» «Ведь твой носитель такой несговорчивый!» Ра! Боря впивается массивными лапами в спину Кадира, разрывает его плоть. Дракон издает рычащий звук. «Боги, этот рык просто чудовищен!» Стены начинают трястись. От них отваливаются куски и падают на пол. Тащу за собой Асю в сторону лифта. Она перепугана и растеряна. Подскакиваю на ноги, хватая волчицу, встряхиваю ее. «Бежим! Нас тут похоронить сейчас!» «Я? Я?» Она мечется, паникует. «Ася, блядь! Не выдерживаю, привожу девушку в чувство. Пол начинает ходить ходуном. Пошатываюсь. Ася заваливается на меня и слышу сверху жуткий грохот. «Кира, осторожнее!» Раздается в голове голос Тимура. Нас с волчицей накрывает массивное тело пантеры. И сверху обрушивается потолок.